Глава 48. Равиль Стоило гайдеру переступить в порог кабинета, как Равиль гаркнул на сына, что не будет иметь с ним никаких дел. Толстошкурые непрививаемые советники сдогнули и опустили глаза, кто на свои руки, кто на пол. Домиан подошел к Равилю поближе, открыл рот, чтобы рассказать то, чего Равиль еще не знал, но тот и слушать не стал. Гайдер и бровью не повел. Он остался стоять на своем месте с вызовом, посмотрел на отца. Собрание все-таки состоялось. Напряжение заполнило кабинет. После собрания советники сбежали по своим делам, словно крысы с корабля. Гайдер остался, чтобы поговорить с отцом. Гвардейцы, охранявшие кабинет короля, слышали каждое ядовитое слово, произнесенное им, каждое обвинение. Нраву короля был чудовищный, об этом знали все. Он не прощал даже малейшего провала, от своих детей тевал покорности и полного подчинения хотя сам никому и никогда не подчинялся. Натерпелся унижение от своих братьев. Килиан, средний брат, за каждом удобном случае ставил ему подножку, и Равиль все время ходил с разбитым и опухшим носом. Гил, самый старший в тайне от отца и матери, порол Равиля плетью. Ему досталось за малейший промах, за все. Однажды Равиль пожаловался на подобное бесчинство отцу, но тот пожал плечами и сказал, что Гил заботится о нем и воспитывает. Служанки схлипывали, когда видели его спину в купальне. Носили целительные мази, смягчающие боль, но штамы остались на всю жизнь, как напоминание, что нельзя расслабляться. Ты силен только, когда тебя все боятся. В детстве Равиль был слишком беззащитным, не мог противостоять братьям. Из-за этого он шести лет упражнялся во владении мечом и единоборствах. Равиль стал сильнее. По силе переплюнул даже старшего брата, кому должен был по праву передаться трон после смерти отца. Всемнадцать Равиль убил своих братьев, отец с матерью так ему этого и не простили, изгнали из королевства. 17-летний Равиль скитался по свету, с собой не стал никого брать, даже подданных. Это было его испытание, он должен был пройти его с достоинством. Еда его даже закончились на третий же день. Забрел в пропащие горы в самую опасную часть королевства, где жили дикари. Там правили бесчинство, люди убивали друг друга за кусок хлеба. Но Равиль был так зол, Ярость поглощала все чувства. Он жаждал крови и мести. Смерть братьев не облегчила его ноющую боль, эти убытки превратили его в чудовище, безжалостное, сильное и неуязвимое. В пропащих горах он попал в плен. Вожак дикарей вступил в схватку с принцем. Равиль справился с ним быстро, отсек голову от тела, но и сам оказался раненым. Дикари считали, что он не выживет, но никто не знал, что Зои, целительница захотят спасти жизнь принца. Она влила в глотку горькое снадобье, и на четвертый сутки Равиль уже держал в руке меч. Среди дикарей он оказался самым сильным. По праву поселения перешло к нему. Он обучал дикарей сажаться на мечах, стал своим. Вскоре дикари пошли за ним и завоевали еще три поселения. Через три года советник короля нашел Равиля и передал скверную весть. Отец скончался, а мать желает его видеть. Равиль ничего не почувствовал, словно в вместо сердца у него камень. Равиль прибыл во дворец. Мать была разбита и ничего не ела. Она выглядела как призрак, бледная кожа лица, светлые брови, холодные серые глаза и хрупкое тело. У нее никого не осталось из родных, кроме младшего сына, поэтому она простила ему все. Равиля короновали на третьи сутки. На его сторону устали не только дикари, а еще кочевники и целители с ветхим даром исцелять. Равиль стал королем северной пустоши. Однажды он отправился на охоту со своими придворными и гвардейцами. Увидел в лесу косулю и осторожно пошел в ее сторону, чтобы не спугнуть. Ветка хрустнула под ногами, и высоко в небе прилетела сойка. Кроме него и его людей была еще девушка с карими глазами и черными, как уголь, волосами. Косуля давным-давно скрылась, а он, как завороженный, медленно пошел за девушкой. Она привела его через лес к единственной тропинке, ведущей ко дворцу Фири, принцесса. Она оказалась дочерью союзника северной пустоши. У короля Лирерия была гвардия, превышающая численностью его гвардию. Но привлекла его вовсе не она, или перспективы. Правиль знал, что у Гертруда есть старший брат, и королевство по наследству перейдет к нему. Через два дня Рабиль вместе со своей свитой и дарами прибыл к королевству Фирии и попросил руки Гертруды. В ней было что-то такое, что лишало его покоя, что отличало от всех дев, что были у него, с кем делил постель. Ни разу в жизни он не получал от дев отказов. Но Гертруда снова и снова говорила «нет». Но когда это его останавливало, он получал все, чего желал. А принцессу Гертруду он желал слишком сильно. Бракосочетание с принцессой Гертрудой было самым большим трофеем. Впервые он попал в плен чувств и не знал, есть ли из него выход. Рождение сыновей сделало его немного мягче. Совсем немного. Гертруда стала не просто женой, она стала его важным советником. Поддерживала тяжелое время, согревала постель. Дела королевства он ей не доверял, мир и порядок были его прямой обязанностью. Но время от времени приходил к ней же советом и получал настолько мудрые доводы, что казалось, будто она прожила на белом свете порядком больше времени, чем он. Он ценил ее за эту мудрость, а спуску сыновьям не давал. Рабель смотрел, как Гертуда переживает за Оскара, шлипывает над телом своего ребенка, водит ладонями по бледному лицу и что-то шепчет себе под нос. Целители не отходили от его постели, но ничего не могли поделать. Средний сын так и не пришел в себя. Он лежал на постели, словно и кукла. Равиль прятал свои чувства, чтобы не чувствовать боль. «Чувства делают тебя слабым», — повторял Гиин. эти слова отпечатались в его памяти. Равиль не мог принять, что его перниц остался под напором зла. Равиль тренировал его с четырех лет, тренировал каждого сына. Они должны были выстоять, в них течет его кровь и впал в ярость, когда понял, что тот день, когда Гайдер оказался с ребенком на руках на пороге дворца, это был не он, а порождение мрака. Он скрывал от себя свой страх, прятал в глубинах сознания. Одного сына он уже потерял, и не хотел потерять еще и второго. Анвар исчез из дворца слишком резко и также неожиданно появился на винтовой лестнице. Принц был без сознания. Он пришел в чувство и отлезался в целительской, но пока и слова не вымолвил. Каким бы чудовищем мравиль не был... А он жизнь был готов отдать за свою семью и надвое разубить любого, кто станет для них угрозой. Он отсекал любые предложения Гайдера и не желал раскрывать свои карты перед прибывшими гостями. Он уже отобрал лучших воинов и готов напасть на Маркуса и Каина в подходящий момент. Только увлекать свои планы кого бы то ни было у него не входило в расклад. Он привык все трофеи завоевывать самостоятельно. Такой уж он.